На вокзале шум, гам, неразбериха, свист паровозного пара. Матери призывников воют, бросаются под колеса паровоза. И среди всей этой толпы одинокий молоденький офицерик в щегольской форме. В метрополию новобранцев везли в теплушках.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 имперской власти, а власть может и пристрелить, с нее станется. Это случилось в 1951 году. Офицер — мой отец. Умеет человек работать с людьми. Отец спустился в эти воспоминания на своем дне рождения —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 Было бы у нее пять сыновей, еще можно было бы одним рискнуть. А когда один, ее отец и мой тесть твердил галки, что нужно рожать побольше, а то вымираем. Наташка, моя двоюродная сестра, рассказывала, как ее подруга приехала из Парижа, а может из Берлина, и город ее неприятно поразил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 «Польскую картошку покупаем, а свой крестьянин спился?» «Дед», — пытался я ему объяснить, «сельское хозяйство в условиях русского нечерноземья нерентабельно. Раньше, когда было натуральное хозяйство, когда было крепостное право при царях и при Сталине, это было неважно». А потом пришла экономика и все расставила на свои места нерентабельно. Вот люди испеваются, поскольку их существование на этой земле бессмысленно. Такой у них дешевый водочный гедонизм в отсутствии высокой цели. На югах нет такого повального пьянства, потому что урожайность там выше, и есть экономическая целесообразность что-то растить, а тут живут одни вырожденцы. Впрочем, если бы не они, не тихие спивающиеся провинциалы из маленьких городков и деревень, кто бы в армии служил?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 «Парадоксальная диалектика жизни».